глава вступительна или проводим дезинфекцию но прежде чем пуститься в дорогу встать на путь познания изучения созидания себя и своей жизни прежде чем слушать дальше разрешите сказать несколько слов о том как правильно работать с этой аудиокнигой прошу вас внимательно прослушать эту главу от вашей внимательности будет зависеть успешность ваших тренировок. Хорошо? Среди слушателей наверняка есть множество водителей. Вспомните, пожалуйста, тот день, когда вы впервые сели за руль. Помните, как путались в педалях, вместо тормоза жали газ, вместо передней скорости включали заднюю. Помните, как на скорости 30 километров в час вам казалось, что вы мчитесь на бешеной ракете? Помните, как в холодном поту вам хотелось бросить руль и вылезти из этого кошмарного агрегата? Зачем, прошу, это вспомнить? Перед тем, как садиться за руль в первый раз, вас инструктировали, обучали, может, вы даже пробовали ездить на тренажере. Чем сложнее устройство, которым мы пользуемся, тем больше нам нужно готовиться к его эксплуатации. иначе мы либо не сможем им пользоваться, либо сломаем, либо может случиться какая-нибудь беда. Поэтому, рассказывая в этой главе о том и о сём, между делом буду посвящать вас в устройство этой книги. Это делается для того, чтобы вы смогли извлечь максимальную пользу. Поехали, мой хороший! Во-первых, сначала расскажу, кому категорически не рекомендуется слушать эту книгу и заниматься по ней. Сделайте одолжение. Если в описании узнаете себя, сразу выключайте книгу и идите с Богом по своим делам. В мире столько интересного, зачем вам тратить свое время на эту нудятину? Если у вас, дорогой мой, есть психические отклонения, например, вы слышите голоса или видите всякие видения, если находитесь под наблюдением психиатра, если проходите курс медикаментозного лечения по этому направлению, прошу вас, далее не слушайте. К сожалению, не смогу вам помочь и не хочу, чтобы вы чем-нибудь себе навредили. Сожалею, но психическое здоровье — это не мой конек. Если у вас отсутствует чувство юмора, серьезный мой, Можете сохранить себе два матка нервов и не слушать дальше эту книгу. Но бывают такие люди, что все воспринимают абсолютно серьезно. Возьмите лучше большую советскую энциклопедию, прочитайте от корки до корки, там все ответственно, никаких дурацких реплик. А то буду вам рассказывать некоторые вещи в виде шуток, вы их начнете делать всерьез, а я потом стану крайним. Например, скажу вам, Друг мой, не проблема сунуть лампочку в рот, проблема вызвать потом скорую помощь. Вы решите провести этот эксперимент, а меня рядом не окажется, кто вам скорую будет вызывать. Надеюсь, вы поняли, что это была шутка и не попробовали сделать это на практике, экспериментатор вы мой. Хотя такое качество, как юмор, тоже можно тренировать. Как говорят, что тренируется, то развивается. Начните это делать, жизнь гораздо проще покажется, да и люди к вам потянутся. Еще одну категорию попрошу задуматься, стоит ли вам продолжать слушать. Это сверхобидчивые люди, те, кто каждую фразу воспринимает как покушение на их королевское величество. Будете всю дорогу сердиться на меня, дуться на мои шутки и приемы. Есть такой дурацкий анекдот на эту тему. Мойша с Абрамом из-за чего-то поругались и не разговаривали в течение года. Накануне праздника они решили простить друг другу все обиды. «И желаю тебе», — сказал Мойша, — «всего того, что ты желаешь мне». «Снова начинаешь», — сказал Абрам. «Так что, дорогой мой обижунчик, чтобы вы на меня не злились, у вас есть два варианта». идти своей дорогой или научиться не обижаться и не принимать все на свой счет, даже если это и так. Как часто вы обижаетесь, дуетесь на других людей? Кому от этого плохо, им или вам, кто страдает? Вы. Значит, кому нужно меняться? Вам. Вы согласны с этим? В крайнем случае поменяйте окружение. Но не факт, что сработает, если вы так и ищете повод на кого-то пообижаться. В данном случае под горячую руку попался я, но у меня к этому делу иммунитет выработался за многие годы. Или уж если обиделись, то разрешите себе немного пообижаться, понадуваться и быстренько закончить с этим, сдуться, то есть простить, чтобы не таскать этот тяжеленный груз на своих слабеньких плечах. К вам вопрос. Обижаются сильные или слабые? Согласны, что сильные люди не обижаются. А вот слабых хлебом не корми. Дай пообижаться. Поймите, абсолютно в каждом из нас есть слабость, в каждом из нас есть сила. Куда будем направлять внимание, та сторона будет расти. Так что, родной мой, давайте будем взращивать, создавать в себе силу. Скажите, глубокоуважаемый слушатель, замечаете ли вы, что вокруг так много стало мерзких личностей? Кругом какие-то гады и сволочи. Хорошему человеку просто не продохнуть. Замечаете? Если это так, то вас тоже. Попрошу выключить эту книгу. Наверняка я для вас очередной козел, с которым вы хотите повоевать. У мужика в суде секретарь спрашивает. Женатый. Ну, живу с женщиной, но не расписан. Записываю: гражданская жена. Да какая, блин, гражданская? Пишите вторая мировая. Но все не так безнадежно. Чувствуете ли вы, что являетесь частичкой чего-то большего в этом мире? Если да, это прекрасно, потому что на самом деле так и есть. Каждый из нас. Это частичка Господа Бога на земле. Все мы созданы по его подобию. А теперь попробуйте в другом человеке увидеть такую же частичку, ничем не хуже вас. Увидьте в нем что-то светлое, что-то доброе, что-то хорошее, и вы поймете, что вокруг ангелы собрались. Правда, исключения всегда бывают. Есть еще одна категория людей, которым не рекомендую слушать эту книгу. Это умникам, которые знают все на свете и лениво листают страницы, чтобы доказать себе, что автор лох и шарлатан. Все верно, умнейшие мои диванные воины, преклоняясь перед вашей безмерной мудростью, по самые стопы. А теперь идите нахрен, пожалуйста. Знаете? Недавно гулял в интернете и увидел интересную картину. Один из китайских миллионеров, топ-менеджер крупного бизнеса, проводил видеоконференцию, рассказывал секреты бизнеса, практические приемы, пятое, десятое. Я посмотрел на количество присутствующих людей и схватился за голову. Там было всего несколько десятков человек. «Представляете?» Человек, который делится секретами, как заработать миллионы, привлек всего несколько десятков человек. У остального прогрессивного человечества не нашлось свободного часа, чтобы поучиться у высочайшего специалиста его приемам, понять его мышление. Хотите знать, чем же так были заняты остальные деловые сосиски? Переключился на другую вкладку... Там был ролик, в котором человек играл в компьютерную игру. Играл, объяснял, как он проходит этапы, ничего необычного. В комментаторах у него сидели несколько десятков тысяч человек и комментировали то, как он играет. Понимаете, не играли даже, а комментировали. Один умный бездельник играет, а несколько десятков тысяч овощей смотрят. Когда вспомнил байку, с вашего позволения расскажу. Прискурант в публичном доме. Секс с женщиной — 100 долларов в час. Секс с двумя женщинами — 300 долларов в час. Подсмотреть чужой секс — 400 долларов в час. Подсмотреть за подсматривающим — 1000 долларов в час. Это стадо неудачников собралось с одной целью — Доказать себе и другим неудачникам, что они крутые, и комментарии у них в основном соответствующие. Откуда, думаете, знаю, что большинство комментаторов в интернете неудачники? Да очень просто. Успешные люди делятся на две категории. Первая категория вечно в своих делах. Они кайфуют от своей работы, или, по крайней мере, они трудоголики. Пашут, пашут, пашут встречи, договора, проекты. Подойдите к ним, скажите. Пойдем, там один придурок играет. Давай поржем над ним. Он же наверняка облажается где-нибудь. Они на вас посмотрят, как на инопланетянина. Мне что, больше делать нечего? Другая категория успешных людей создает себе какой-нибудь бизнес и занимается тем, что живет в свое удовольствие. Кто-то мотается по миру, постоянно находя... Новые страны, достопримечательности, события, людей. Сегодня он шлет фотки из Катманду, через неделю из Мексики, через месяц из Канады. Другой со всей семьей греет пузы на пляжах теплых стран, занимается йогой, дайвингом и плетением соломкой. Третий живет в деревне, на природе, разводит пчел, рисует картины, медитирует. Такие люди тоже не пойдут в интернет, комментировать часами чьи-то дела. И только существа, которым неинтересно жить свою жизнь, сидят и с удовольствием размазывают ослиные какашки по монитору. Поэтому, родненький вы мой диванный воин, только вы сами можете поднять себя с дивана за одно место и начать шевелить другим местом, чтобы... кайфовать от своей жизни, а не кайфовать, подсматривая за жизнью другого человека через его задний проход. Во-вторых, солнышко мое, мы с вами в этой аудиокниге проходим обучение по ускоренному методу, и чтобы вы смогли наилучшим способом усвоить информацию, применяю все, чему меня научили мои наставники, и не просто применяю, но и с вами делюсь, чтобы вам было понятней, чтобы эти знания вы могли применить в своей жизни. Первое правило ускоренного обучения. Пустой болтовни быть не должно. В каждый абзац должен быть вкручен какой-то смысл, желательно не один. Меня часто спрашивают... «Почему вы не напишите всю книгу в сокращенном виде на пяти страницах? Ведь это же так просто сделать, кратко, четко, по полочкам разложили, никаких выкрутасов, а вы издалека, вокруг, да около. Согласны? Ведь так хочется получить четкую инструкцию. Иди туда, делай то, возьми то, положи на это». Четыре тысячи лет назад евреи взмолились Богу. «Господи, мы таки не понимаем, как нам правильно жить! Не спошли нам знания, угодные Тебе!» Всевышний почесал бороду и начал транслировать все свои мысли через пророков. Три тысячи лет назад евреи взроптали. «Господи, Ты дал нам столько знаний и советов, что мы совсем запутались. Нельзя ли подсократить?» Всевышний почесал бороду и отправил Моисею на гору Синай две скрижали с десятью заповедями. Две тысячи лет назад евреи заныли. «Господи, выполнять все десять сложно. Нельзя ли сократить до одной?» Всевышний почесал бороду и отправил вниз сына с одной заповедью. Иисус пришел к людям и сказал Заповедь новую даю вам — любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Прошло две тысячи лет. Много тех, кто понял эти слова. Много тех, кто делает это. Самое ценное, что есть в мире на данный момент, — это информация, знания. Какие знания больше ценятся? Те, которые вы добыли сами, или те, в которые вы не вложили ни капли своего труда? Поэтому, драгоценный мой золотодобытчик, ваша задача просеять и промыть информацию, чтобы вы отделили песок от драгоценного металла. Вот тогда ценность получаемого знания во много раз увеличивается, и оно становится вашим. второе правило ускоренного обучения чтобы информация воспринималась она должна быть завернута в занимательные истории полезное должно быть интересным а интересное полезным посмотрите на священные книги везде зерна мудрости обернуты притчами и историями в средние века люди прятали свои знания за терминологией знания кодировались Чтобы уберечь их от распространения. Прошли сотни лет, развелось книгопечатание, потом появились газеты, возникло радио, планету захватило телевидение, а путал проводами Интернет. Знание стало более доступно человечеству, чем еда и вода. Есть такая притча. Однажды ученик спросил мастера: Скажи, учитель, как не ошибиться, отличая истинные знания от ложных. Когда, идя по пустыне, ты видишь впереди прекрасный оазис. Что ты делаешь, чтобы узнать, не мираж ли перед тобой? Подумав, ученик ответил. Есть только два способа проверить это. Либо идти к этому оазису, либо подождать, не рассеется ли мираж. Если это все-таки мираж, разве не рассеется ли он и в том, и в другом случае? Конечно, рассеется. Тогда нужно ли к нему идти? Нет. А если это настоящий оазис, исчезнет ли он, если идти к нему или просто сидеть на месте? Нет, не исчезнет. «Получается, всегда лучше просто подождать», — воскликнул ученик. «Или все-таки идти?» — спросил мастер. «Поэтому, друг мой, что перед вами? Мираж или оазис? Вы сможете понять, только дойдя до него, только сделав шаги по направлению к нему, или будете сидеть и ждать, когда развеется мираж?» Третье правило ускоренного обучения. Чтобы информация принялась умом, она должна быть передана простым и доступным языком, по-базарному. Дорогой мой, всегда талдычу своим ученикам. Нужно говорить так, чтобы тебя понимал самый глупый человек в группе. Хотите поумничать — играйте в что, где, когда. Хотите покрасоваться — выступайте на научных конференциях. Сложные слова, мысли, идеи отпугивают. Значит падает коэффициент полезного действия вплоть до нуля. В наше время говорить научным языком уместно в узком кругу с равными специалистами. Когда человек без нужды сыпет научными терминами, это снобизм, по-базарному понты. А на понты, мой дружелюбный, у нас какая обычная реакция? Да пошел ты, мерен Бутафорский. Правильно ведь? Четвертое правило ускоренного обучения — повторение, мать учения. Иногда, гуляя по интернету, читаю отзывы на свои книги. Одна из жалоб на меня звучит так, что я разными словами повторяю одно и то же. «Это правда, внимательный мой, это правда. Что же делать, ведь мы живем в океане информации». Со всех сторон на нас обрушиваются волны. Радио, телевидение, газеты, книги, интернет. Все что-то хотят продать, рассказать, навязать. Мозг научился защищаться от перегрузки. Первую услышанную информацию о чем-то новом он запоминает в общих чертах. Там помню, там не помню. Нужно несколько раз повторить одно и то же, чтобы человек это запомнил. Все рекламщики это знают как отче наш. Не верите? Не подглядывая, повторите анекдот с предыдущей страницы. А был ли там анекдот? Видите, прошло всего несколько минут, а информация уже куда-то испарилась. Приходится напрягаться, вспоминать. Поэтому вашему покорному слуге, как попугаю, приходится курлыкать одно и то же раз за разом, надеясь, что хоть что-то... Да останется в вашей голове. Свои слова буду повторять минимум трижды. Не потому что впадаю в маразм. Нет, даже самых лучших приходится приводить в чувство неоднократными речами. Первый раз вы будете думать, что я дурак. Второй раз вы будете думать, что вы дурак. И лишь на третий раз, если очень повезет, Вы поймете, что все, чем вы себя пугали, что считали непреодолимой преградой, все это ваши фантазии и сны, которые не имеют никакого отношения к реальности. Пятое правило ускоренного обучения. Для усвоения материала информацию нужно давать неоконченной, причем давать несколько тем, переключаясь от одной темы к другой. О чем мы с вами говорили, хороший мой? Вам не кажется, что как белка скачу с одной темы на другую и затягиваю разговор? Так оно и есть. Это не от того, что путаюсь в своих мыслях, нет. А я задача сделать отбор, отобрать самых лучших, самых терпеливых, самых внимательных, самых. И начать их тренировать. Одновременно начинаю минимум пять тематик. Постоянно их меняю и ни одно не заканчиваю. Для чего? Во-первых, если у человека интеллект низкий, он начинает закипать от перегрева. Один думает, да что за хрень он мелит, придурок. Другой начинает зевать и считать мух на подоконнике. Третий вспоминает, что ему срочно нужно бежать по неотложным делам. А вот если у человека интеллект повыше, Он успевает отслеживать переходы, и когда через какое-то время я возвращаюсь к старой тематике, он держит мысль, следит за повествованием. Таким образом отсеиваются те, кто по гороскопу друидов баабаб. Помните, как у Высоцкого? «И если туп, как дерево, родишься Баобабом, и будешь баабабом тысячу лет, пока помрешь». Друг мой, избегаю глупых людей и вам советую. Во-вторых, работать одновременно с несколькими темами, перескакивая с одной на другую, — это часть ускоренного обучения. Где попа начинается, знаете? В голове. Желудочно-кишечный тракт содержит два отверстия. Каждому из нас оборот пищи дает жизнь, энергию, строительство новых клеток, обогрев. Человек — это такая эффективная машина. Пол-литра борща залил себе в желудок и понесся куда-то. При этом еще видит, слышит, думает, делает что-то на бегу. А если с другой стороны подойдем? У интеллекта тоже должно быть две части. Одной он принимает информацию и обрабатывает ее, а другой что? Выбрасывает ненужное, правильно? Значит, у мыслящего человека в голове где-то спрятана задница. Пришли мысли, идеи, знания, обработал, ненужное выбросил. У мыслящего человека это так работает, понимаете, дорогой мой. А у спящего есть только рот, попы нет. И как только он рот открывает и начинает вещать, сразу думает, что это его мысли, а на самом деле это давно пережеванные. и переваренные мысли других людей, которые он выдает за свои. Поэтому, мудрейший мой, чтобы мозг включался, чтобы память не дремала, человеку нужно давать недоваренную пищу, чтобы он сам ее доживал и переварил. Когда вы даете ученику готовую законченную мысль, внутри его включается табло. «Этот тортик кто-то уже ел». И ваша умная мысль проносится со свистом между его красивых ушей в межгалактические дали. Нужно делиться с людьми продуктами, а не продуктами питания. Какая разница? Продукт горения – это то, что получилось в результате горения. Продукт питания – сами додумаете. Шестое правило ускоренного обучения. Информация должна быть обернута в эмоцию. Эмоции должны сменять друг друга каждые несколько минут. Тогда память легко принимает информацию на долгосрочное хранение. Хочу обратить ваше внимание, солнышко мое, на один момент. Помните, в фильме про Шурика, где он на стройке работал, был такой Федя, которому ходил прораб и читал нотации? А тот ложился поудобнее, закрывал глаза и говорил, «Рассказывайте, как там космические корабли бороздят просторы Большого театра!» И засыпал. «Если вам начну монотонно говорить, первое надо делать так, второе надо делать так, третье надо делать так, через пять минут вы будете слышать только «Бу-бу-бу-бу-бу». Человек так устроен, что информацию, не подкрепленную эмоциональным зарядом, он легко пропускает мимо ушей. Вспомните, пожалуйста, последний урок в первой четверти седьмого класса. О чем там рассказывали? Подсказать? Хрен знает о чем. А теперь представьте ситуацию. Вы гуляете по осеннему лесу, собираете грибы. Вдруг из-за куста на вас выходит Голодный лев и радостно так облизывается. Забудете ли вы этот день, в котором вы за пять минут побили три олимпийских и два мировых рекорда, по прыжкам в длину с места, беги на сто метров, беги с барьерами на четыреста метров, плаванию на километр и быстрой-быстрой гребли на байдарке по земле до ближайшей деревни? Человек так устроен, дорогой мой. что хорошо запоминает ту информацию, которая завернута в порцию его эмоций. Значит, что нужно делать? Постоянно вызывать эмоцию у слушателя или читателя, а под этим соусом скармливать ему кусочки знаний. Мы как-то с писателем Задорновым хотели написать совместную книгу, но не получилось. Почему? Пришлось бы потратить много сил, а выхлоп вышел бы маленький. Оказалось, что у книг-юмористов небольшие тиражи. Не пользуется спросом книга, в которой тебе транслируют одну эмоцию. Люди быстро устают, им нужно разнообразие. Если вы заметили, опытные рассказчики и писатели постоянно меняют настроение слушателей и читателей. Ни в одном состоянии человек не может находиться долго, кроме состояния унылого кизика. Правда же, мой дорогой грустняшка? Каждые пять минут необходимо запускать новую эмоцию у слушателей или читателей. Поэтому всю дорогу буду вас бесить, буду смешить, буду ругать, буду хвалить, буду развлекать, буду попрекать, буду злить, буду тормошить. Всякие ругательства и крепкие словечки в своем лексиконе не использую, но для вас, бесценный мой, не пожалею самых отборных. Все это для того, чтобы удержать ваше внимание и скормить вам важную информацию. «Ложечку за папу, гули-гули, мою солнышко! Ложечку за маму, смотри, птичка полетела!» Ложечку за коровку, как коровка мычит. му -у -у. Седьмое и самое главное правило ускоренного обучения. Что бы вы ни говорили, как бы вы ни говорили, делайте это с любовью и радостью в сердце. Хотите, научу, как развить любовь к окружающим. Моей маме уже больше ста лет. Когда к ней прихожу и прошу благословения на очередную поездку, она мне постоянно говорит одну фразу: Пусть Всевышний еще раз встретится с тобой. О чем она говорит? В священных книгах сказано, что Господь лично в разных образах трижды встретится тебе на твоем пути. Если ты его распознаешь, жизнь твоя. наполнится его присутствием. Хотите секрет, как поймать этот момент, как не пропустить встречу с Богом? Внимание! Рецепт работает на сто процентов. Все очень просто. Чтобы не пропустить встречу с Богом, взаимодействуйте с каждым человеком, как будто встретились с Всевышним. Люди, которые практикуют то, что написано в священных книгах, живут другой жизнью. Но их так мало. Возьмите, пожалуйста, любую священную книгу и поживите по ее заветам несколько месяцев. Вы увидите, насколько изменится ваша жизнь. А сейчас хочу вам кое-что пояснить, родной мой. Всегда делаю специальный психологический нажим, чтобы отсеять пустую породу от самородков. Когда смешу, серьезным людям это не нравится. Они сердятся, что попали к клоуну. Когда говорю простонародным языком, умники надуваются, что они попали к деревенскому дурачку. Когда рассказываю, что надо пахать, ленивые переваливаются на другой бок и засыпают. А я радуюсь. что отвалились пиявки, приготовившиеся сосать мою кровь. Для чего я это делаю? Чтобы донести до вас одну мысль. Понимаете, форма не так важна, как содержание. Что вы выберете? Красивую вазу, полную нечистот, или простой необожженный кувшин, наполненный драгоценными камнями? Если вы обращаетесь к человеку с глубочайшей любовью, с глубочайшей нежностью и искренностью форма слов может быть не идеальной если вы питаете к человеку ненависть если вы хотите его придушить какие бы изящные сосуды в виде слов вы не использовали яд ваших черных мыслей будет сочиться через поры фраз и выражений так что друзья продолжаем